кто виноват в нападениях акул. «Не входите в воду» — эту фразу повторяют часто на некоторых океанских пляжах. Тут есть над чем задуматься. Сведения, собранные в последнее время американскими учеными, специализирующимися на изучении акул, говорят об увеличении в последнее десятилетие нападений акул на людей. Что же стало причиной повышенной агрессивности акул? Научные исследования, проведенные в американских институтах, показали, что людское злоупотребление рыболовством привело к уменьшению корма для акул, которые стали перемещаться к береговым водам в поисках новых источников питания. Кроме того, случаи столкновения с акулами участились из-за пристрастия хороших пловцов и любителей серфинга выходить в открытое море, игнорируя предостережения властей. Вступая в зоны обитания акул, Они тем самым провоцируют нападение. Джон Мэйзи, хранитель Американского музея естественной истории в Нью-Йорке, говорит, «Я считаю, что в основном акулы атакуют людей случайно, когда те приближаются к ним, что у берега, что в открытом море». Как пример, он приводит крушение во время Второй мировой войны американского крейсера «Индианаполис» в Тихом океане. Тогда он был потоплен торпедной атакой. а большинство экипажа было съедено акулами до прибытия спасательных судов. «Акулы не охотятся на людей», — добавляет он. Также Мэйзи предполагает, что некоторые акулы мигрируют, а пути их миграции проходят вблизи теплых течений, омывающих побережья. Так что летом вероятность попасться акули на обед выше, чем зимой. Но многие люди купаются и зимой, благо во многих странах, где обитают акулы, Вода не замерзает, а какая-либо статистика о нападении акул отсутствует. Мэйзи же требует развеять миф о преднамеренном злодействе акул. Плавать по их территории — это то же самое, что гулять по джунглям в Индии, подвергнуться нападению тигра, а потом его же и упрекать, говорит он. Несмотря на то, что количество нападений со стороны акул увеличивается, численность их уменьшается. Репутация безжалостных охотников и машин для пережевывания пищи не позволяет вызвать к ним симпатию общественности, которая позволила бы поднять вопрос об ограничении ловли акул. А между тем, их беспощадно истребляют охотники за челюстями или же поставщики китайского рынка медицинских препаратов, на котором некоторые части акулы считаются чудодейственными. Терри Бейлинг, Пресс-секретарь морского клуба из Сарасоты, штат Флорида, говорит, что среди существующих 350 видов акул около 80% вообще не в состоянии причинить человеку вреда, так как не входят с ним в контакт. К последним относятся глубоководные виды, арктические акулы и некоторые разновидности, не имеющие зубов. Терри Беллинг также согласна с тем, что рост числа нападений акул связан не с возросшей их агрессией, а с увеличением количества купающихся людей. Акулы не ищут людей, а наталкиваются на них случайно. К сожалению, они познают мир с помощью своих мощных челюстей. Ну а как же выйти живым из схватки с акулой? Вот некоторые случаи. На Ричарда Уотли, 55-летнего триатлониста, совершавшего заплыв, Акула напала в середине июня этого года в Алабаме. Он находился почти в ста метрах от берега, когда почувствовал сильный толчок в бедро. Он понял, что это акула, и попытался спастись. Через секунду акула получила мощный удар кулаком в нос. Все, на что Ричард был способен, он вложил в этот удар. Послав хищника в нокдаун, Ричард изо всех сил устремился к спасительному берегу. Но акула быстро оправилась и продолжала атаковать. Однако каждая ее попытка напасть заканчивалась плачевно. Удары в нос следовали один за другим, пока Ричард, наконец, не вылез на берег, целый и невредимый. Кстати, это было первое зарегистрированное нападение акулы на человека в Алабаме за последние 25 лет. Другому пловцу не так повезло. Это случилось в Мексиканском заливе. Чака Андерсона, 44-летнего учителя, атаковала сзади такая же акула. Неожиданная встреча стоила ему правой руки. Так что же, мощный правый хук в нос акуле эффективное средство защиты? Беллин говорит нет. Нет и еще раз нет. Такие удары лишь раздразнят акулу. Так что необходимо подавить этот естественный человеческий инстинкт, а если вы увидите акулу, то вам лучше застыть и ждать помощи, либо медленно, плавно выплыть в безопасные воды. Но все же стоит помнить, что вероятность быть съеденным акулой в 30 раз ниже, чем быть убитым молнией.